и наделенных все более высоким разумом силах которые направляли бы основные виды и разновидности по предначертанным путям в соответствии с общим планом всемерно следя за тем чтобы не допустить перерыва в той особенной линии развития которая одна лишь способна была в конце концов привести к появлению человека я лещу себя надеждой что это умозрительное построение найдет отклик в душе некоторых моих читателей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 в то время как миссис Эдди говорила о вездесущем духе, который управляет через посредство упорядоченных законов и сил, им самим для себя созданных. Бог был для них принципом, таким же непреложным, ну, как, скажем, арифметическая истина, что дважды 24, четыре, и он проявлял себя повседневно, повсечасно и ежеминутно, как в убогой коморке, так и в мире вращающихся солнц и планет. Бог — это принцип. Наконец-то Юджин понял это.